Спустя минуту все гномы ожесточенно потрошили свои мешки, добывая из их глубин длинные веревки с железными кошками на концах. Добраться до окна было непросто. Нужно было проползти несколько сажений по наклону уходящей вверх световой шахте и неизвестно еще, как потом спускаться вниз. Все это происходило в молчании. Кучка гномов, собранных необычайно сосредоточенных, столпилась у восточной стены. Лоин метнул якорь. Стальные крючи зацепились за край оконного проема. Гномы переглянулись, и тогда вперед выступил малыш. Ловко, точно всю жизнь только и занимался, что лазил по канатам. Он пополз вверх, упираясь ногами в стены шахты. Вскоре он добрался до окна и высунулся наружу. Он смотрел долго, бесконечно долго. У Дори побелели костяшки на судорожно стиснутых кулаках. Наконец малыш оторвался от созерцания окрестностей и повернулся к нетерпеливо ожидающим товарищам. — Нужно сползти с на тридцать. Там есть окно! — громким шептом сообщил малыш. — Но, скала, что твое зеркало? Веревки крепи! — тоже шептом распорядился Торин. Прицелившись, малыш столкнул вниз два толстых серых тонка, потом перегнулся, вгляделся и радостно хлопнул себя по бокам. Все это заняло у них немало времени. Сначала ушли Торин и Хорнбори, за ними остальные, налегке, в кольчугах и с одними топорами. Оставшиеся в летописном чертоге переправили вслед за ними мешки и затем ушли сами. Последними покинули чертог Дори и Фолкул. Уже ныряя в черноту нижнего окна, Фолко пожалел, что, во-первых, во время спуска не мог оторвать взгляды от скалы, а, во-вторых, что не захватил с собой ни единой гномьей летописи. И вновь темень переходов шестого яруса. Вновь они торопливо уходят куда-то во тьму, вновь в свете факелов появляются и исчезают лестницы, арки, перекрестки, высокие залы с колоннами без них. Их путь продолжался несколько часов. Они вновь одолели долгий плавный подъем и очутились, как шептом объявил Двалин вновь на седьмом ярусе. — Без живого орка я отсюда не уйду! — упрямо гнул шею Торин в ответ на увещевание товарищей. После долгих и осторожных поисков они отыскали вход в тайную галерею. И там, за нескрушимой каменной дверью, устроили очередной временный лагерь. Дав себе еще раз краткий отдых, гномы и фолка вновь отправились на охоту. Конечно, если бы не искусство Глоина и Двалина, и никогда не удалось подобраться коркам оркам незамеченными... Число врагов, оказалось, не превышало тридцати. Все они действительно заметно отличались от первых ими орков. Они казались крупнее, выше и прямее, с не столь длинными руками, и были правильными лицами, хотя и ксоглазами. Вместо излюбленных орками ятаганов у них были короткие и толстые обойдуострые мечи. Зал, где они подстерегали отряд орков, был тупиковым. Из него имелся лишь один выход, именно его и перекрыла шренга, закованных в сталь товарищей фолку. До их слуха доносились далекие и глухие удары тарана в нескрушимую дверь летописного чертога. Торин бесшумно выхватил из-за пояса топор, и гномы молча единым железным кулаком ударили по ничего не подозревающему противнику. Затаивший дыхание Фолко, на сей раз оставленный позади с своим луком, ожидал, что его друзья пройдут через толпу врагов, как и в прошлый раз, легко, стремительно, неудержимо Однако вместо воплей ужаса гномов встретил лишь яростный рык многих десятков глоток. И из зала, скупо освещенного несколькими факелами на стенах, на тангара вдвинулись покрытые глухой броней, орки панцирники В воздухе свистнули стрелы. Справа и слева на атакующих нацелились кучки мечников. Сталь звонко ударил сталь. Пробитый был строй орков. Быстро затягивал брешь. Врагов становилось все больше. Никак не меньше шести десятков. И дрались они не в пример предыдущим. Отчаянно и умело. Фолкор рванул из колчана первую стрелу. Окруженные с трех сторон гномы, однако, не потеряли ни стойкости, ни самообладания. Огрызаясь короткими, неотразимыми взблесками топоров, они медленно стали отходить к выходу из зала. Приглядевший с фолка увидел, что в середине строя его товарищи тащат нечто судорожно извивающееся и дергающееся. Орки напирали. Из их глоток рвался неистовый, звериный, не то рев, не то клич. Ни одна из сторон не уступала другой, но сраженных на полу почти не было. Фолка уложил лишь двоих, еще одному ранил, десятых же стрел пропал даром, вскользнув по прочным доспехам орков.